Глава 49. Обидно. Поднимаюсь в комнату, выделенную мне как временное жилище на период рабства. Эмоции рвут душу на части. Нервно стираю злые слезы с лица. Сергею вновь удалось без особых усилий довести меня до истерики. Не понимаю, что на него нашло. Откуда в нем столько ненависти? И почему, когда, по его же приказу, мы с Ромой оставались наедине в этом доме или ехали ночью в одной машине за город, Сычев ничуть не беспокоился? Сейчас что изменилось? Такое ощущение, будто он просто нашел повод, чтобы выплеснуть на меня свой гнев, а заодно и Роме досталось ни за что, ни про что. Бедный парень. Подхожу к окну, успевая увидеть, как от дома отъезжает большая черная машина, и ко всем моим переживаниям добавляется чувство тревоги. Сергей только что чуть не бросил меня на произвол судьбы, а я все равно до ужаса боюсь за него. Начинаю со стервенением снимать с себя его рубашку, нетерпеливо дергая пальцами за пуговицы. К счастью, мой скромный гардероб все еще на месте, и я могу переодеться в свои вещи. Выбираю длинные домашние брюки и свободный лонгслив, чтобы по максимуму закрыть тело. В голове крутится шальная мысль «все равно собраться и уехать». Кажется, что просто физически не могу здесь больше находиться после его слов. Чувствую себя униженной, ненужной, нелюбимой. Понимаю, что повела себя не совсем правильно, но я просто опешила, когда на кухне появился Рома. Ужасно смутилась. Я-то порхала в облаках от любви, и серёжа ждала. Даже предположить не могла, что в доме окажется кто-то другой. Охрана не заходила сюда. Если бы я это предвидела, то, конечно, не стала бы расхаживать в Сереженой рубашке на голое тело. Предстать перед посторонним мужчиной в таком виде — это ужасно неловкое чувство. Даже несмотря на то, что рубашка длинная и сидела на мне почти как платье, но я-то знала, что под ней ничего нет. Ну, ароме вообще было плевать на мой внешний вид. Он, скорее всего, даже не обратил внимания, во что я одета. Сразу потянул носом и воскликнул «Ого, как вкусно пахнет! А я сегодня без завтрака!» Ну, как я могла не предложить ему поесть. Конечно, мне стоило сначала сбегать переодеться, но умные мысли всегда приходят позже. Это сейчас стало очевидным, а тогда я просто растерялась. Да и Рома абсолютно на меня не смотрел, он весь буквально сиял. Я не могла не обратить на это внимание, ведь впервые видела его таким довольным. Не сдержала любопытства и спросила, чего это он так светится. Оказалось, парень только узнал, что скоро станет отцом. Наверное, даже если бы я разгуливала по кухне голой, он бы этого не заметил. Ромину голову занимала только его беременная девушка. Ужасно обидно за парня, такой счастливый день ему испортили. Я чувствую себя виноватой, ведь могла же предусмотреть. Или не могла? Не знаю. Но Сергей повел себя отвратительно. Не понимаю, чем это заслужило такое отношение с его стороны. А я ведь только поверила, что теперь у нас все будет хорошо. Но нет, такого никогда не будет. Наверное, это просто невозможно. Никогда он меня не полюбит. Наверное, Сычев просто не способен любить. Секс? Да, пожалуйста. С удовольствием. Но не более. Уважать меня и мои чувства, не оставаться равнодушным к моим страданиям, не причинять боль — все это не про него. Когда он сказал, чтобы я уходила, даже несмотря на то, что это небезопасно, мне, словно кол, в сердце всадили. Хочется верить, что Сергей говорил не всерьез, что на самом деле он бы никогда сознательно не подверг бы меня опасности, а просто хотел уколоть побольнее словами. Вот только я не уверена, что это действительно так. Боюсь, Сергею действительно плевать на меня. И если вдруг со мной произойдет что-то плохое, его это мало взволнует. Ведь однажды такое уже случалось. И все же уезжать страшно. Люди, которые хотели убить Сергея, могут попробовать навредить ему через меня. От мысли об этом в желудке сворачивается ледяной ком. Нет уж. Лучше я никуда не поеду. Пусть это и перестраховка, как сказал Сергей, но... Но... К тому же охрана меня все равно не выпустит, и нет смысла подвергать себя еще одному унижению. Не знаю, чем себя занять, чтобы отвлечься. Вреветь уже надоело, это мало помогает. Рефлексировать я устала. Хочется просто на время выключиться из реальности, а потом включиться обратно, когда все станет хорошо. Проблема лишь в том, что в моем случае хорошо, возможно, не станет никогда». День тянется долго и тяжело. Пытаюсь уснуть, но безуспешно. Открываю книгу на телефоне, но совершенно не понимаю прочитанных строк. Будто разучилась складывать слова в предложение. Когда с улицы, наконец, доносится шелест автомобильных шин, как безумная бросаюсь к окну. Сердце быстро стучит. Сергей вернулся. Я испытываю самое настоящее счастье от того, что он цел и невредим но это ощущение быстро сменяется неприятной тяжестью в груди, потому что не представляю, как мы будем общаться. Обида гложет, душит, проклятые слезы, которые я уже ненавижу, снова подступают к глазам. Сергей входит в дом, и я возвращаюсь на свою кровать, сажусь в изголовье, подтянув к себе ноги и до боли закусив губу. Как дура, надеюсь, что он придет и извинится. Но в то же время, понимаю шестым чувством, не будет этого. Минуты идут, и я все больше убеждаюсь, что зря жду. За окном начинает темнеть. Он не придет. Хочется взвыть. Но я, сжав зубы, поднимаюсь с постели, разминаю затекшие мышцы и сама иду к нему. Ночь в таком состоянии я просто не выдержу. На первом этаже темно, только на кухне горит свет. Захожу туда и обнаруживаю Сережу, склонившегося над варочной поверхностью. Белоснежная ткань рубашки обтягивает широкую спину. Какой же он? Стоит и ест котлеты прямо из сковороды. Судя по всему, даже не разогрев. Моя злость и обида куда-то улетучиваются. И уже не хочется воевать. Даже извинения становятся ненужными. Чувствую непреодолимое желание просто подойти и обнять. Любимый мой мужчина. Меня как магнитом тянет к нему. Ничего не могу с собой поделать. Гордость, самоуважение. К черту все. Подхожу и обнимаю его со спины. Прижимаюсь изо всех сил, вдыхая родной запах. Снова хочется реветь. Сережа разворачивается и обнимает меня так же жадно, как я его. В моей груди словно лопается огромный шар, состоящий из боли и обид, даря невероятное чувство легкости и тепла, от которого щемит душу. И все-таки я начинаю реветь. Сергей обхватывает ладонями мое лицо, большими пальцами, стирая со щек слезы. Что случилось? произносит он хриплым голосом. Странный вопрос. Разве он забыл, что случилось? Ты меня не любишь. Жалобно обвиняю я. Дура. Такая дура. Стою и жду, что он опровергнет. А Сергей молчит.